Вернёмся в настоящее. Несмотря на трудности и преграды, я всё-таки поймала Надыкокетку и Антинадыка, осталось ещё две шакигами. Тихоня Деко и Богиня Деко. Полпути я прошла, это было нелегко, если честно, с обеими шакигами мне просто повезло. Половину долга я тем не менее выполнила, и верила, что оставшиеся тоже всё как-нибудь образуется. Вспомнился, к слову, один риторический вопрос. В пустой стакан до половины налили воды. Как думаете? Он теперь наполовину пуст или наполовину полон? Но однозначно правильного ответа на него дать нельзя. Оптимистичные отношения меняются в зависимости от поставленной цели. Если вы хотите промочить пересохшее горло, вас будет интересовать только наполненная половина стакана, а если захотите на спор, например, поскорее осушить стакан, главным для вас окажется то, что он уже наполовину пуст. Вот и я, оценивая ситуацию с оставшимися шикигами, считаю, что стакан наполовину пуст. А если развить идею, продолжить мыслить позитивно, можно понадеяться на то, что на уже хоть с кем-нибудь разобралась. Не может же она, настоящий профессионал, ничего не добиться, если даже я, человек без всякого опыта, кое-как напоймала двух шикигами. Я очень на это надеюсь. Одна из оставшихся шикигами — богиня Дэко. А она, по моим ожиданиям, гораздо сильнее трёх других. Надека Кетка и Антинадека по сути своей всё же люди — в то время как богиня Деко буквально богиня. Может, я и ошибаюсь в выводах, но одно знаю наверняка, нужно идти дальше. Упорно идти вперёд и внимательно следить за развитием событий. Пускай я не умею работать головой, зато могу действовать. Итак, закончив наводить порядок в комнате, я вышла в коридор. Но куда отправляться дальше даже не догадывалась. Единственное, нужно было как можно скорее покинуть дом, а то вдруг соседи заметили странную дыру во входной двери Арараги и сообщили об этом в полицию. Кстати, о дыре. Так уж вышло, что в доме Арараги я столкнулась с антинадыка, на изначально-то я пришлась-то за тем, чтобы устроить засаду на Тихоня Деко. Тогда, может, разумно было бы остаться, спрятаться в комнате Цукихитян и ждать прихода Шикигами. Но даже если робкая Тихоня Деко поборет стеснение и подойдёт к дому то вид сломанной входной двери испугает её, она тут же развернётся и убежит. Да и в конце концов это просто предположение. Не факт, что Тихоня Деко хочет сюда прийти. На мой взгляд, лучше всего искать её где-нибудь в другом месте. Только где? Стремительно выжимая мозги как мокрую половую тряпку до последней капли, чтобы придумать дальнейший план, я двинулась по коридору к выходу, потому что больше не собиралась здесь задерживаться. Не собиралась, однако вдруг остановилась напротив комнаты Цуки Хитян. Затем перевела взгляд вниз. «Ха». Анти Надека сильно распорола мнение свитшота, через проеху нагло живот. Не критично, даже не очень откровенно, особенно если сравнивать с панталоном деко, то вообще слоняется по городу полуголой. Но огромная дыра всё равно привлечёт внимание прохожих. Среднеклассница, вышедшая на улицу в рваных и к тому же страхолюдных домашних шмотках, будет выделяться из толпы. А для преследователя выделяться последнее дело. Ладно, возьму что-нибудь на время. Помирать так с музыкой. Цукихитян моднится, у неё куча разной одежды, про позже одно и двух вещей заметить не сразу. Сначала незаконное проникновение, плюс порча имущества, хотя это уже дело рук шикигами. Теперь Ван решила взять вещи без спроса. Всё пошло по наклонной. Я стала образцовым примером того, как человек шаг за шагом всё сильнее и сильнее увязает в преступном мире. Падать-то быстро, а вот подняться... Хотя в моём случае «быстро» не то слово. Я упала почти в одночестье. И не просто упала, сорвалась камнем вниз. Да что уж теперь упрекать себя, когда дело сделано и осталось лишь смыться с места преступления. Поэтому я не стала больше медлить и распахнула дверь в комнату Цуки Хитян. Я хорошо знала этот дом, и в том числе комнату своей подруги. Похоже, она теперь живёт здесь одна. Всё обставлено не так, как я запомнила. Если бы Тихоня Деко пряталась в этой комнате... Я бы сочла это чудом, но мне, конечно, не повезло. За дверью гардероба её тоже не оказалось. Будь я сейчас в фильме ужасов, в эту минуту на меня бы оттуда выпрыгнул зомби. И всё-таки вот было бы здорово, думала я, видеть Тихоня Деко здесь, чтобы Шикигами пришла сюда так же, как и я, за одеждой, а не бродила, по словам очевидцев, по улицам полуголой. Что ж, видимо, зря надеялась. Тем временем в гардеробе, на вешалках, висела целая куча модной яркой одежды, Выобразить нельзя сколько. Я могла выбрать что угодно, как будто на бонусный уровень попала. Повезло, что у нас цукихитян почти что один размер. И всё же при таком выборе взять традиционные наряды я бы не рискнула. Иначе бы выделялась ещё сильней. В итоге мой выбор пал на те вещички, в которых Цуки Хитян в последний раз забегала ко мне домой. Они мне ещё тогда приглянулись. Хотя от Цуки Хитян, может их сразу хватиться, ну да ладно. Уже больше полугода я прикладываю огромные усилия, чтобы не надевать модную одежду, не заниматься сочетанием с другими вещами ни по цвету, ни по фасону, ни по стилю. Вообще никак. Но вот смотрю сейчас на этот гардероб, где все одежда на вешалках, чистенькая, вывешена аккуратненько в рядок, и думаю, Цукихитян даже не подозревает, сколько сил ушло на моё самоотречение. Однако тут же одёргиваю себя. Да ведь в этом самом подсчёте усилий по «ничего не деланью» вообще нет никакого смысла. Я не хотела показаться ленивой, просто неудачно выразилась, а то, по моим словам, получается, что я старалась чего-то не делать. Усилия не бывают бездейственными. Приложить усилия – значит уже направить действие, свою энергию на что-то. Хотя опять неоднозначно получается. Про кражу вещей ведь тоже можно сказать, что я направляю энергию только в преступное русло, так или иначе я оделась в другую одежду. Переоделась одним словом. Или нет, приоделась. До этого-то вообще не пойми, в чем ходила». Сняв свитшот с трениками, я сложила их и задвинула в самую глубину одной из полок гардероба. Суки должно быть сразу заметить чужую одежду, но наверняка догадаются, что это мои старые шмотки, и, может быть, даже заштопает дырку. Так. Надела я, в общем, короткую юбку штаны, чёрные чулки чуть выше колена и блузку с рюшками и красивым цветочным принтом. А ещё позаимствовала очаровательная кепи. Оно идеально подходило моей короткой прическе. Но совершенно случайно забыла, что подбирать одежду следовало под сандалии, а к этому наряду всё-таки нужны были туфли. Тем не менее, взять у Цуки Хитян их я не могла. Вдруг натру мозоль. Тогда гоняться за шикигами будет очень больно. Я посмотрелась высокое в пол зеркало. Она занимала всю внутреннюю сторону дверцы гардероба, чтобы оценить результат. Полностью скопировать стильный лук Цуки Хитяна у меня, само собой, не получилось, зато замаскировалась я отлично». Если надвинуть Кепи на глаза, издалека меня вообще никто не узнает. Надвинуть Кепи на глаза? Что-то вспомнились старые времена, когда я тоже так делала. Придётся опять скрывать лицо, только теперь, чтобы поймать тихоня деко. Вот и ещё одна ирония судьбы. Меня душило глубокое презрение к самой себе, но и не забывалось и не теряла из виду самое главное — надо двигаться дальше. Закончив глядеться в зеркало, я плотно закрыла дверцу гардероба и вышла из комнаты Цуки Хитян. Затем спустилась по лестнице на первый этаж, на всякий случай снова кралась на цыпочках и двинулась в прихожую, чтобы выйти наконец на улицу. Как вдруг по ушам ударил громкий звонок. Я даже ойкнула со испуга Сначала показалось, что раздался аварийный звонок, но мигом позже я одумалась. Это всё-таки частный дом, а не средняя школа. Значит, охранная сигнализация? Учитывая род занятий ЧТР-раги, я нисколько не удивлена, что в доме установлены средства для предупреждения преступности, хотя стоп. «Почему тогда сигнализация сработала только сейчас? До сих пор же было тихо. Неужели она установлена в гардеробе цукихитян. По делам мне, я воспользовалась её дружбой и теперь расплачиваюсь за свой каприз. Нельзя так себя вести». С другой стороны, Цуки Хитян постоянно раздражается на меня и осыпает упрёками. Честно говоря, даже сотни украденных платьев будет мало, чтобы отомстить ей за все обиды. Я действительно так думала, хотя высказывать ей своё недовольство всё равно не собиралась. Прислушавшись между тем к звонку, я поняла, что это не охранная сигнализация, а телефон, причем не мобильный, на них такие рингтоны не ставят. Я обернулась на звук и увидела стационарный телефон, он висел на стене смежной с коридором гостиной и мигал лампочкой. Очевидно, особенно если хорошенько прислушаться, что это звонил стационарный телефон, другого варианта и быть не могло. Просто когда на натворив дров сильно волнуешься, начинаешь бояться всего подряд. Обычно телефон звонит недолго, и после нескольких звонков переключается на автоответчик. Я же не стала дожидаться и, резко повинуясь какому-то непреодолимому желанию заставить его замолчать всего же секунду, сняла трубку. Не знаю, что на меня нашло, но, наверное, в свою роль ещё сыграли рефлексы. Что за бесполезный рефлекс хватать трубку сразу, как зазвонит телефон? Алло? Сангако слушает. А, и зачем я представилась? Ну и ну. Преступник, виновный в многочисленных преступлениях, называет себя по настоящей фамилии. Совсем страх потерял что ли? Даже по телефону не можешь говорить, сразу теряешься. С представившись, я поначалу молилась, чтобы звонивший ошибся номером, но, услышав, кто был на другом конце провода, стала молить Бога, чтобы это я ошиблась, чтобы это мне померещилось. «Ха?» – удивился голос в трубке. «Сангокосан?» – -сан? я узнал этот голос, И его невозможно забыть. Он принадлежал у Сензигахари